Глава 14 «По сути, нужно быть членом Ордена Демоноборцев, чтобы все это провернуть», — сказал Гвельф и, сидя на табуретке, откинулся на стенку мастерской. «Я же крепко задумался. В принципе, основной ресурс, который требовался в данном случае — время. Оно нужно было, чтобы прокачаться хотя бы до нынешнего уровня Йонера». Тут мне в голову пришло, что, может быть, я тоже какой-нибудь демон, а не настоящий человек, как выражался Йонер. Но затем я отбросил эту мысль. мечта я нормально держал, он меня не развеивал. Также время нужно было, чтобы пробраться в данж демоноборцев. Это было, конечно, сложно, но у меня в знакомых было целых два бывших демоноборца, и, полагаю, они могли бы что-нибудь подсказать». В третьем случае время, скорее всего, тоже потребовалось, чтобы понять, как можно будет отчерпнуть жидкого металла, который этого не хочет. Но самое хреновое, что времени-то у меня и не было. Все карты мне путал некроманский артефакт, который поставил целью заполучить мое сознание. Более того, он реально убивал меня каждую секунду, или лишь тот факт, что я могу излечиваться сферами, хоть как-то компенсировал это обстоятельство». И, несмотря на это, я все равно потерял сознание. И сколько такое будет продолжаться, когда этот черный дым, идущий сквозь мое сознание, окончательно победит, и я стану таким же безумным, как Архат, и начну собирать армию нежити. Кстати, меня-то не будет сдерживать временная задержка, которая есть в данже. Поэтому миру придет хана гораздо раньше, чем через сто лет, или даже десять. Мысли настолько увлекли меня, что я даже улыбнулся. «Что?» — поинтересовался хозяин мастерской. «Размышляешь, насколько все это невозможно?» «Нет», — ответил я совершенно честно. «Рассчитываю, сколько времени мне понадобится, чтобы все это сделать, и сравниваю с тем временем, что у меня есть в запасе». «А ты куда-то торопишься?» — приподняв бровь, удивился Гвельф. «Ты же молодой, тебе жить дожить, да если, конечно, не будешь наражен лезть». «Вот вроде бы и отличный повод обсудить тот самый артефакт, только я собирался это сделать, когда между нами уже будет доверие, а говорить с первым встречным артефактором о некроманском камне не стоило». «Но был ли у меня выбор?» «Боюсь, что нет». «Да, какое-то время я смогу восстанавливать свой организм, впитывая сферы, но что потом? Тем более эта гадость может добраться до моего сознания и подчинить себе мое тело, а я очень даже не слабый». Если я стану представлять угрозу, меня сложно будет одолеть. Это осознание прошило меня током. Нет, я не мог себя представить в роли плохиша, но продумывать приходилось буквально все варианты. Итак, ждать было нельзя. Нужно попробовать выяснить, как можно уничтожить артефакт сейчас, и вот тогда у меня появится время на то, чтобы как следует прокачаться, узнать про данши и так далее. Тут и не в этом дело, ответил я, решив все-таки завуалировать свой вопрос. «Просто задумался, потому что у меня один друг хотел, чтобы я попросил у вас совет, а я только сейчас вспомнил». «Ну, за советы деньги не беру», — усмехнулся великан. «Если, конечно, они не касаются каких-нибудь пропорций, а то, знаешь ли, есть всякие умники, которые считают, что всех хитрее». «Нет, совсем не про это», — я покачал головой. «Вопрос в том, как можно уничтожить артефакт». «Смотря какой» ответил Гвельф, сделав глоток уже чая. «Если обычный артефакт, можно просто с него чары снять. Если легендарный или древний, тут уже сложнее. Главное, чтобы в нем не было защиты от разрушения». «Нет», — решил я. «Так можно слишком долго ходить вокруг да около, а по итогу не узнать главного». «Речь идет про некроманский артефакт», — проговорил я, склонив голову на правую сторону. «Как я понимаю, достаточно древний и могущественный». «Неужели?» Гвельф насторожился, оторвал спину от стены и склонился в мою сторону, одновременно приглядываясь. «Это ж верная смерть. Надо его где-нибудь спрятать». «Где-нибудь в глубине самого бездонного данжа?» – предположил я. «Как вариант!» – откликнулся хозяин мастерской. «Не вариант!» – ответил я, глядя ему в глаза. «Это уже сделал один из прежних владельцев, в итоге чуть не погубил Кант. Как его можно уничтожить?» Долгое время гигант вообще ничего не говорил, он просто жевал бороду и пристально смотрел на меня. «Как тебя зовут, юноша?» — спросил он наконец. Гардар, ответил я на автомате. «Что-то не так?» «Да», — кивнул тот. «Как минимум все. Послушай меня. Некроманские артефакты — это очень опасные вещи. Это вообще не игрушки. Большая их часть так и норовит починить разум владельца, а затем использовать его в корыстных целях. Некроманты — это же совершенно беспринципный народ». «Вот поэтому его надо уничтожить», — спокойно проговорил я, стараясь напомнить, какой вопрос я задал изначально. «Да невозможно их уничтожить», — Гвельф покачал головой. «Мне очень жаль». Но на подобные артефакты всегда ставили защиту максимального уровня, и некроманты те еще...» Последнее слово он не договорил, но оно явно было не очень-то и цензурное. «Если есть защита, значит, всегда есть возможность ее снять», — пожал плечами я, подразумевая, что это достаточно логично. «Некроманта возможно», — неожиданно согласился мой собеседник. «Ты знаешь хоть одного?» «Ну...» Я понял, что могу ответить только отрицательно. «Вот и я не знаю». Гвель встал и принялся шагать по мастерской туда-сюда. На все потому, что они запрещены. Некромантия карается по закону. Именно поэтому они такие жесткие ребята. Да и магия их тьма». «А если под пресс его положить?» — озвучил я свои мысли. «Или в плавильную печь кинуть. Что вообще можно сделать, а?» Мой собеседник снова покачал головой, но на этот раз как-то обреченно. «Не, ничего», — ответил он через некоторое время, но почти тут же спохватился и добавил. «Точнее, я не знаю, что можно сделать. Нельзя уничтожать камень, я же говорю. Ты не понимаешь, но даже когда уничтожили один единственный подобный артефакт, люди и животные превратились в нежить в радиусе километра, и это был очень слабый камень. А если он будет древним и легендарным, скорее всего, погибнет весь мир». Я даже почесал затылок и почувствовал, что он не имеет. Стало быть, действие сферы начало проходить, и надо впитать новую, и еще одну, а потом еще, и так до бесконечности. Меня это тоже не устраивало. — Ну, нужно же защитить сознание, — проговорил я, а потом понял, что забыл сослаться, друга. М -м -м", — отозвался Гверф. понимаю, но максимум, что могу предложить, экранирование сущности, прячущейся внутри камня. — Поможет? — с надеждой спросил я. «Конечно!» — охотно откликнулся Гвельф. «Но ненадолго. Более того, чем сильнее камень, тем меньше по времени будет действовать изоляция. А стоит она очень дорого». «Сколько?» — спросил я, прикидывая, какие сферы у меня есть. «Десять красных сфер или пять фиолетовых», — ответил артефактор, не поведя бровью. Учитывая, что это было эквивалентно примерно двадцати миллионам, я задумался. «Ну, или три редких сферы». Продолжил перечислять артефактор. «Впрочем, могу взять легендарный чешуей Кадзилл», — Гвельф прищурился. «Нет, шкуры не отдам», — ответил я. «Уже представил, какая из нее броня получится. Да и потом, шкура легендарная, а изолятор хоть и дорогой, но вполне обычный». «Ну что ж, дел твое», — пожал плечами хозяин мастерской. «Ну, знай, вещь тебе, точнее, твоему другу, необходимая, правда, продержится недолго. Но не меньше месяца, это я гарантирую, у меня отличный изолятор». «Месяц...» «Что ж, месяц — это немало, если знаешь, что делать и к какому стремишься результату. Но я не знал, что смогу сделать через месяц с некроманским камнем и смогу ли от него избавиться. На этот раз Гвельф правильно интерпретировал мои мысли». «Через месяц могу перезарядить», — сказал он. «Это будет стоить уже на порядок дешевле. Две красных или одна фиолетовая». «Хорошо, я учту», — ответил я, поднимаясь. «В любом случае сейчас у меня столько нет, поэтому надо сходить затариться». Когда ждать-то?» — хмыкнул Гвельф. «Полагаю, завтра. Возможно, послезавтра». О, ухмыльнулся хозяин мастерской. «Это где ты решил так быстро рожиться с ферми?» «В данже, разумеется!» — сказал я, попрощался и вышел, оставив Гуэльфа в слегка озадаченном состоянии. От рота я уже привычным путем поехал в данж. Пока собирался, решил качаться ультимативно. Вот прям все, что попадется убивать, скажем, в течение суток. Мне все равно нужно поднимать уровень. Но перед этим я решил уточнить один вопрос у демона. «Йонер!» «Перед тем, как я приму окончательное решение, хочу с тобой пообщаться», — сказал я, наблюдая, как за окном мелькают перелески, поля и луга. «Все-таки у тебя есть право сказать свое слово». «Ты о чем? Если по поводу данжа, я очень жду, что ты меня отпустишь, и мы порубимся с местной фауной». «Нет, Йонер, по поводу данжа, но ну не того, куда мы сейчас едем, а по поводу данжа демоноборцев». «Мне надо будет сгонять в него, как только я достаточно прокачаюсь, но тащить себя с собой я не буду. Если не захочешь, то я пойму, будем искать варианты». «Какие еще варианты?» Йонер снова не понимал, о чем я ему говорю. «Ну надо к демоноборцам, значит, пойдем. Ты же меня им не отдашь добровольно, вот и все». «Ну хорошо, теперь пришла моя очередь недоумевать, но ты же от них прятался, а я тебя, считаю прямо в лапы врагу тащу». «С чего ты решил, что я прятался?» парировал демон, но тут же решил исправиться, видимо, памятуя, что мы с ним можем по-разному интерпретировать разные действия. «То есть я скрывался, но больше не из страха, а из неожиданности?» «Ну, а что бы ты делал, если бы целый орден демоноборцев начал за тобой охотиться? Мне надо было переждать и понять, что происходит. Да и я думал, что они перебесятся и прекратят, но нет же! Они решили добиваться моей смерти!» то как? Ты не против?» — решил уточнить я. «Потому что я могу обезопасить тебя. Например, оставлю кольцо в банковской ячейке или у Лехи вон». А -а -а. И как я выберусь, если тебя убьют?» «Нет, тут, конечно, теперь удобно, но только как временное убежище». М «Да», — согласился я. «Если меня вдруг не станет, то выбраться тебе будет сложно. Хотя, можно же попросить Леху приложить сферу?» «Думаешь, поможет?» Йонер этого не знал, впрочем, я тоже. «Не, лучше не рисковать. Да и зачем? Я не трус, я не собираюсь прятаться от любой опасности. Я воин, как и ты». «Ого, демоны себя со мной сравнивают. Успех!» «Могу тебя выпустить, чтобы ты не был привязан к артефакту», — решил я закончить свои предложения на всякий случай. «Ну, если хочешь идти, хорошо, я не против». «Если потребуется, я буду биться, как в последний раз. Облуждать, как раньше, без цели и пути я не хочу». «Хорошо, договорились. На этом я считал наш разговор исчерпанным». «Думаю, у нас есть еще неделя-другая для подготовки». Демон уже ничего не ответил, но и так все было понятно. Гданджия прибыл в боевом настроении. Осмотрелся, вспомнил, что тут есть гостиница. Будет где отдохнуть в случае чего. Однако сейчас надо идти и рубиться. На входе меня остановили. «Ранг, Пэт», — скучно поинтересовался охранник в окне, потом выглянул в окно. «Один?» нулевой демон один так и подмывало ответить но я не стал все таки человек просто исполняет инструкции а не ради своего удовольствия тут прохлаждается ранг нулевой па нет без группы парень у нас тут вообще то сложный данж нахмурился охранник меньше третьего уровня монстров вообще не бывает а потом перевел взгляд на мои ножные ты сам что ли рубишь сам кивнул я и уже был у вас. Знаю, какие монстры. Все знаю. Мы со Асакурой недавно были. — А, ты тоже из этих? — протянул охранник и подал мне бумагу. — На, подпиши отказ от претензий. Я подписал и направился вниз. Призывателей, как я понял, было совсем мало. Человека четыре-пять, и все они занимали верхние туннели. Я сразу же пошел на пятый уровень, где и выпустил Йонера. Демон же вместо того, чтобы разминать шею по привычке, сладко потянулся. — Ой, как же круто, — сказал он, — когда можно распрямить косточки. — Если они, конечно, есть, — ответил ему Рик, который тоже без всяческих опасений смог проявиться тут, внизу, не рискуя испугать кого-то до полусмерти. — Хм, когда разбогатею, — сказал я, глядя на них, — куплю себе остров, и будем там жить все вместе. Вы сможете ни от кого не прятаться, а заниматься своими делами. — А на острове будет данж? — спросил Йонер. «На острове не будет демонов?» — в этот же момент спросил Рик. «Один точно будет!» — усмехнулся я. «Куда ж я без Йонера?» «Нельзя их пускать на свою территорию!» — насупился призрак. «Одного пустишь, глянешь, через неделю их уже десяток!» «Ну и отлично!» — я решил все свести к шутке. «Откроем демоновую ферму, будем выращивать на экспорт!» «Эй!» — Йонер прищурился, переводя взгляд с меня на Рик и обратно. «Вы ничего не перепутали? Я бы вот призраков на остров не пускал, а то его потом не продашь». «Это еще почему?» — меня даже забавлял этот шуточный спор. «Да слухи распустят», — ответил демон. «Скажут, что остров с призраком, а он там всех пугает. Ну и не купят задорого». «А с призраком и демоном, значит, купят», — сварливо осведомился Рик. «Это уже интрига», — проговорил Йонер. «Ради такого и билеты продавать можно. Мы с тобой вообще можем озолотиться. Например, шоу свое на телевидении открыть. Демон и призрак назовем». «Не, не пойдет», — развел рукамирик «Банальный и пошлый. Да и вообще, мне-то какой-то этого пофит». «А ты как хочешь назвать», — с улыбкой поинтересовался я. «Призрак и демон, естественно», — расширив глаза, отозвался Рик. Тут уж я не удержался и расхохотался. Отсмеявшись, сказал, «Давайте назовем три топора». «А почему топора?» — спросил Рик. «А почему три?» — уточнил Йонер. Я уронил лицо в ладони. «Нет, шоу надо было назвать иначе, но название я даже в мыслях не хотел произносить, рискуя даже не начать охоту от хохота». Выручил какой-то монстр пятого уровня, выбежавший на шум в туннеле. Кстати, я заметил, что более высокоуровневые монстры значительно наглее на храписти. Самые низкоуровневые ведут себя, как забитые собаки, прячась в темных щелях. Второй уровень уже огрызается. Конечно, есть же петы, которые их не возьмут. И тут я прикинул, что вот этот выбежавший на нас монстр, похожий на небольшого медведя, но с пастью крокодила, хотел сходу откусить мне руку». Я, конечно, походя снес ему голову, заблаговременно отстранившись, но задумался. Подавляющее большинство призывателей первого уровня, и ПЭТы у них такие же. Прокачать их достаточно сложно, не у всех достанет финансов подчивать своего ПЭТа сферами, пока он не повысит уровень, и только. Ранг призыватель может повысить столько в очень редких случаях и одни буквально на наперечет. Соответственно, половина из всех призывателей первого ранга, которых монстры вообще ни во что не ставят. Половина от половины, то есть 25%, призыватели второго ранга. Их петов стоит опасаться монстром второго и третьего уровня. Но такой и выше лишь каждый второй. Призыватели третьего ранга еще более редкие. Их примерно 15%, хотя иногда бывает значительно меньше. Вот в прошлом году только один инициированный был третьего ранга. Не в школе, в империи. Да, такое случается, говорят, год неудачный. В этом все же лучше, но свои моменты присутствуют. Итак, призыватели четвертого ранга еще процентов 8-9, то есть это уже не совсем верная статистика, потому что второй ранг зачастую тянут на третий, если есть предпосылки, а третий на четвертый, и лишь 1-2% это пятый ранг. Пятый ранг тоже довольно условное обозначение, как и 1-2%. В год инициируется человек 25-30 из города. Получается, что пятый уровень должен быть раз в 3-4 года. Но это не так. Асакура была пять лет назад, в этом году Юля. Пять лет разницы. И еще. Пятый ранг – это не совсем пятый ранг. Это, условно говоря, все, что выше четвертого. Потому что, например, способности той же Асакуры сразу разительно отличались от Юлиных. Я смотрел передачу, посвященную воительнице, и там упоминали, что она крошила монстров девятого уровня уже на второй своей вылазке. То бишь, после посещения новичковского данжа, где только я смог отыскать демона десятого уровня. Соответственно, чего бояться монстром, если подавляющая часть призывателей первого-второго ранга? М да. Вот бы найти способ прокачивать простых призывателей, я бы тогда друзей прокачал. Кстати, Юля, как я понял со слов Осакуры, скорее дотянута и четвертой с половиной, нежели что-то выше пятого. И хорошо, что ее тогда маман из автобуса вытащила. Хотя бы жива. Мы идем! Прервал меня Йонни, руказывая заодно на зеленую сферу, выпавшую из монстра. Ого! Уже из пятого уровня зеленые выпадают. Получается, что я примерно на той же высоте? Да нет, я бился с монстрами куда высшего порядка. Или это работает как-то иначе? «Интересно, а как дела со сферами у более высокоранговых призывателей? Работает ли у них проклятие уровня?» «И получается, что надо убивать гораздо более высокоуровневых монстров, нежели сам?» «Ой, вот это я заморочился!» Решил я похихикать над собой, но тут же почувствовал черный дым. «Так, некроманский артефакт добирается до меня все быстрее и быстрее. Ну, ничего, и я не лыком шит». С этими мыслями я впитал зеленую сферу и ответил. «Идем!» Рубился я с наслаждением. Да, мне с самого первого раза понравилось, как мой клинок рассекает тела врагов. Но сейчас во мне было что-то инфернальное. Потому как Йонер на меня оглядывался, я понял, что он сам немного испуган тем, что творится. А я просто прорубался вперед. Сначала мне попался бочкообразный монстр, который плевался стреловидными щупальцами. Он был сильно похож на того, которого спалил Йонер в день нашего первого знакомства. Сегодня мне ничего не стоило отбить его стрелы, а затем искромсать и саму тварь. А вот потом я встретил кольценога. Всего месяц назад эта тварь внушала мне страх, а теперь я с азартом решил сразиться с ней. Хотя этот был даже на пару уровней выше, чем тот, которого Йонер оставил отдыхать в поле возле фермы. Кольценок владел сразу двумя методиками боя. У него были ударные гибкие пики в виде упругих стеблей и две выдвижные пасти с обилием зубов. Собственно, всем этим он и пользовался в полном объеме. Я работал мечом, периодически перекидывая его из одной руки в другую. Справлялся он хорошо, но я начал замечать, что чем выше уровень моего противника, тем больше ударов мне приходится делать. В целом это, конечно, логично. Но мне хотелось крушить монстров, а не тратить 3-4 удара на отсечение одной только конечности. Я решил, что обязательно прокачаю меч, но только как одержу победу над кольценогом. А тот оказался совсем непрост. Йонер уже закончился своим противником, других пока не было. Но демон не стал вмешиваться в нашу битву, решив посмотреть, что я смогу противопоставить данному монстру. А я мог, и даже очень». «Я отрубал гибкие пики, бил по мордам, но те оказались очень хорошо бронированы. Краем глаза я увидел ехидное лицо Йонера, после чего мой мозг стал работать в усиленном режиме. Перед моим внутренним взором стала картина, как демон разбирался с таким же монстром. Он не отрубал отростки, не бил по пастям, совсем нет, он хреначил когтями куда-то в бок Видимо, там находятся жизненно важные органы». Представив их себе словно в проекции, я сместился и принялся бить монстра мечом уже в означенные места. Каким же было мое удивление, когда после третьего удара противник пошатнулся и рухнул. «Молодец!» — произнес демон и захлопал свои когтистые ладони. «Ты отлично учишь уроки. Из тебя точно выйдет толк». «А ты сомневался, что ли?» — хмыкнул я. «Раньше сомнения были, но теперь нет». Он не остался в долгу. Мы сделали небольшой перерыв, после которого монстры повалили практически нескончаемой толпой. На самом деле нет, это просто после нескольких подряд желтых сфер вдруг попалась красная, и я увидел вспышку над собой. «Ага, новый уровень», — заметил Рик, после чего обратился к Йонеру. «Он, кстати, быстрее тебя качается». И высказал он это таким тоном, словно демон должен был ущемиться, но тот лишь усмехнулся. «Э, «Чем выше уровень, тем тяжелее его поднять. Посмотрим, что будет дальше». И тут он был полностью прав. Для каждого рывка вверх требовались все большие усилия. Но зато теперь я еще крепче взялся за рукоять меча и начал рубить все, что попадалось под руку. Лапы, когти, ноги, отростки, щупальцы, клыки, пасти, хвосты, выросты и все-все-все. Рик зачастую координировал наши действия, то есть не только мои, но и Йонера. И все это происходило не час, не два, долго-долго. Иногда мы останавливались, чтобы перевести дух. Я пил воду, Йонер впитывал откуда-нибудь пламя, а Рик рассказывал нам анекдоты. Затем мы спускались на уровень ниже, и начиналось все сначала. К концу этого безумного замеса я заметил, что уже с легкостью рублю монстров девятого уровня. То есть еще чуть-чуть, и я бы смог завалить Йонера таким, каким он был при нашей встрече. Но я отогнал эту мысль как крамольную и продолжил рубиться. Наконец, мы не просто устали, мы вымотались, сели на камень спиной к спине с демоном и уронили головы. То есть, даже он устал. Мне показалось, что даже Рик устал, потому что на этот раз он уже не травил байки, а просто витал рядом. Мне жутко хотелось есть, желудок сводило, и он урчал, как бешеный. слушай, а ты чем питаешься?» — обратился я к Йониру, но ответить он не успел, потому что ему в ногу вонзился шип, из-за которого он весь скривился. — Ай, скуфень тяжелый! — скривился он, выдирая шип. — Поздравляю, мы дошли до босса!